Глава 55. Алина, жена Владимира. Алина сбросила вызов и удалила его из журнала звонков. Она всем нутром чувствовала, что звонок неизвестной девушки — не просто крик о помощи. Дрожащий голосок блеющей овцы неприятно царапнул слух Алины. «А еще это имя и фамилия. Просто родственница?» «О нет, пытайся обмануть кого-нибудь другого». Но Алина за полтора года брака успела кое-что узнать и неплохо изучить своего супруга. И по поводу так называемой родственницы она была в курсе. В доме Русаковых были фотографии погибшего брата-близнеца, Ярослава, и его жены Янины. Фотографии как фотографии. Алина бы значения им особого не придала, если бы как-то не решила сделать перестановку И убрать это фото с видного места в гостиной. Вместо него она повесила большой портрет с собственной свадьбы. Владимир всегда много работал, иногда Алине казалось, что он женат на работе. Интуиция подсказывала, что он просто ищет повод не приходить домой раньше, но самолюбие упорно отрицало эту мысль. В тот день Владимир так же, как и всегда, приехал поздно. Алина была в спальне, но она знала, что сейчас Владимир направляется к бару, распуская на ходу галстук, наливает себе спиртного, осушает два бокала виски. Только потом он скажет что-то вроде «Как прошел день?» или «Добрый вечер, Лина», скупо поцелует подставленные губы и отправится в душ. «Алина!» — крикнул Владимир. Алина в этот момент прихорашивалась возле зеркала, Она собиралась поехать с подругой в кафе. «Алина!» — нетерпеливо крикнул супруг, громче и злее. Злится? Алина торопливо вышла и наткнулась на взгляд мужа, полный негодования. «Где фото, Алина?» «Какое фото, милый!» — проворковала она и обняла мужа. Он резко отцепил ее руки от себя и сжал запястья, словно железными тисками. «Где, блядь, фото? И не изображай из себя идиотку! Верни фото на место! Немедленно!» Владимир расцепил хватку и оттолкнул ее от себя. Сев в кресло, он неотрывно наблюдал за суетливыми движениями жены. Разумеется, Алина тут же принесла фотографию. Владимир вырвал у нее из рук фоторамку. Сам снял свадебный портрет и на его место повесил вот это фото — Со свадьбы своего брата Владимир небрежно швырнул на диван их свадебный портрет. «Хочешь любоваться на себя? Повесь в спальне, на свою мемориальную стену!» Презрительно скривил он губы, имея в виду стену, где Алина развешивала свои фотографии. Алина оскорбилась, решив, что сегодня придет гораздо позже. Или вообще не придет, останется ночевать у подруги, пусть муж немного поревнует. Но правда в том, что муж не будет ревновать. Он сделает ей замечание. Таким тоном собаки указывают, где ей следует сесть. Но ревности в его недовольстве не будет ни капли. «Ты что-то хотела?» — спросил он, чувствуя ее взгляд. «Нет, я с подругой. Валяй!» Даже не выслушал. «И не трогай это фото, ясно? Еще раз уберешь его, вылетишь из дома» с тем, с чем пришла сюда». Алине пришлось поджать губы и проглотить обиду. Но вместе с проглоченной обидой она затаила и злобу. Она сразу поняла, что дело не в том, что на фото изображен погибший брат-близнец. Она много раз убирала другие фотографии с братом и меняла местами. Но то были другие. А вот это табу. Нельзя трогать. Дело было не в погибшем Ярославе, а в его хорошенькой жене. Сравнивая другие фотографии, Алина поняла, что Енина, жена Ярослава, на этом фото вышла лучше всего. Красивая, счастливая и такая трогательная, что кажется не девушкой, а сказочной феей, случайно попавшей в нашу реальность. Алина возненавидела это фото, а заодно и девушку на нем. Уж слишком часто ловила она взгляд мужа, направленный на это фото. Вот на свою жену он так никогда не смотрел. Хотя Алина была, несомненно, эффектнее этой девушки, выглядевшей почти как ребенок, Доверчивые круглые глаза на кукольной мордашке. Словно вот-вот разревется, даже несмотря на улыбку на лице. Но Владимиру она нравилась. Очень нравилась. Он почти не говорил о брате, не упоминал его жену. Но Алина чувствовала, что не ошибается в своих предположениях. Чего стоит только одна угроза? Не трогай фото или вылетишь из дома с тем, с чем пришла. Вылететь из благоустроенного дома и сытой хорошей жизни ей не хотелось. Алина познакомилась с Владимиром на одном из корпоративов. В крупном ресторане гуляли новогодние корпоративы, Сразу несколько компаний. Владимира она заметила сразу. Невозможно было не обратить на него внимания. Ухоженный, самодостаточный, красивый, но не слащавый. И почти не улыбается. Даже когда все полупьяные сотрудники едва не рыдали от смеха во время типичных глупых конкурсов, Владимир едва приподнимал уголки губ, как будто делал одолжение. Их столкнул один из таких конкурсов, куда владельца сети АЗС вытащили едва ли не силой. Сидеть на коленях у этого мужчины оказалось приятно. Еще приятнее было чувствовать тепло и крепость мужского тела. А потом Алина Осмелев пригласила мужчину потанцевать. Владимир, прежде чем согласиться, смерил ее взглядом с ног до головы, подумал, И только потом согласился. Танец плавно перетек в беседу, в которой Алина щебетала, словно райская птичка, а позже недвусмысленно пожаловалась на то, что от шума разболелась голова. Переместиться в более тихое местечко? Разумеется. Переместились и весьма удачно.